В директиве еще раз было подчеркнуто, что в случае вынужденного отхода частей Красной Армии, работники органов НКГБ обязаны до последней минуты оставаться на своих боевых постах в городах и селах, борясь с врагом всеми возможными способами до последней капли крови. Эвакуироваться разрешалось только с последними частями Красной Армии. предварительно приняв исчерпывающие меры по проверке, насколько тщательно уничтожена на занимаемой противником территории все, что могло бы оказаться полезным врагу. В связи с тем, что в направляемые вглубь страны эшелоны проникали лица, ничего общего не имевшие с эвакуированными, в дополнение к директиве номер 168 – 4 июля 1941 года в органы госбезопасности и внутренних дел поступило совместное указание НКВД и НКГБ номер 239 дробь 182, в котором наркомы Берия и Меркулов приказали, в случае обнаружения в эшелонах сотрудников НКВД, НКГБ. без соответствующих документов, удостоверяющих их право нахождения в эшелоне, арестовывать, проводить расследование через органы особой инспекции о причинах ухода из прифронтовой полосы и с санкций НКГБ СССР передавать их суду военного трибунала. Центральный аппарат НКВД и НКГБ оказывал всемерное содействие своим сотрудникам в частях и подразделениях Красной Армии. На фронт выехали оперативные работники с заданием организовать борьбу с паникерством и дезертирством, наблюдать за выполнением боевых директив штабов фронтов и своевременным снабжением войсковых частей боеприпасами и материальной частью, оказывать помощь особым отделам в борьбе с паникой, На Юго-Западный фронт выехал и начальник третьего отдела НКО Михеев. Своих подчиненных он просил никому не рассказывать, в какой переплет мы попали, а то найдутся и такие, которые скажут, зачем их понесло в окопы. А нам это надо было, особенно мне. Я лично хотел видеть в бою наших красноармейцев, быть с нами рядом и на себе ощутить психологическое состояние человека в момент фашистской атаки. Одновременно я хотел ознакомиться с условиями работы наших оперативников на передовой. В первый день своего пребывания на фронте Михеев, будучи на позиции одной из рот в которой после 10 танковых атак противника за день осталось всего 8 человек, лично принял участие в отражении 11 атаки противника. Уже на следующий день он оборонял Киев. По приказу Михеева впервые в истории Великой Отечественной войны было сформировано несколько десятков оперативных групп для оказания помощи командованию фронта в наведении порядка в прифронтовой полосе. С 14 сентября Части Юго-Западного фронта сражались в окружении. Михеев вместе с несколькими своими подчиненными обеспечивал безопасность военного совета фронта и возглавил одну из групп, которая с боем прорывалась из окружения по направлению села Жданы в Полтавской области. В одном из боев Михеев был ранен в ногу, но продолжал руководить чекистами. Будучи раненым, он шел в рукопашную, опираясь на палку, и из личного Маузера уничтожил 8 солдат противника. 21 сентября 1941 года группу Михеева снова окружили 6 танков и около 30 солдат. Отстреливаясь до последнего патрона, комиссар ГБ 3 ранга Михеев геройски погиб. Наряду с решением чисто чекистских задач, Военные контрразведчики выполняли многие обязанности, не имевшие прямого отношения к оперативной работе: оказание всемерной помощи партийным и советским органам в поддержании общественного порядка, эвакуации населения, предприятий и учреждений, содействие командованию в борьбе с паникой и дезертирством и в решении других задач, вытекавших из оперативной обстановки. Но политическое и военное руководство страны нуждалась прежде всего в достоверной информации, ибо от этого во многом зависел ход и исход войны. Немецкие разведывательно-диверсионные группы, выведя из строя многие линии и узлов связи, главным образом в прифронтовой полосе, нарушили устойчивое управление войсками со стороны штабов фронтов и армий, поэтому прекратилось регулярное поступление информации от войск об остановке складывавшиеся на фронтах. В штабы округов из различных источников поступали самые противоречивые сведения, зачастую провокационного и панического характера. Генеральный штаб, в свою очередь, не мог добиться от штабов округов и войск точных сведений, и, естественно, это ставило затруднительное положение главное командование и генеральный штаб. наступившие в первые дни короткой но очень болезненно воспринятый информационный вакуум кардинально повлиял на характер и дальнейшее ее развитие. И военной контрразведки НКО, НКГБ и НКВД СССР пришлось приложить немало усилий для выяснения истинного положения на фронте, потому что на основе редких, отрывочных, А порой и противоречивых сведений трудно было сделать определенные выводы о противнике. Порой приходилось исходить лишь из предположений и догадок. Последствия отсутствия информации в штабах фронтов и армий были крайне тяжелыми. Советское военное командование, не имея объективных сведений о состоянии дел на фронтах и находясь в плену до военных представлений, вместо организации оперативного отхода войск отдавала приказы на нанесение контрударов по противнику. Так, в течение 22 июня 1941 года командующий и штаб Западного фронта не получили ни одного донесения из армий, а частая потеря управления не позволила сосредоточить основные усилия обороняющихся на угрожаемых направлениях. Приказы и распоряжения доходили до войск с большим опозданием и не соответствовали сложившейся обстановке. Отсутствие достоверной информации в ГКО, Ставке Верховного Главнокомандования и Генштабе не давало возможности принимать необходимое решение для организации отпора агрессору. 28 июня 1941 года пал город Минск, 11 наших дивизий, находившихся западнее его, вынуждены были продолжать борьбу уже в тылу противника. Но генеральный штаб узнал об этом не сразу, писал в своих мемуарах Штеменко. Как можно было генштабу осуществлять руководство Северо-Западным фронтом, если за 18 дней он не получил от его командования ясных и исчерпывающих докладов о положении своих частей, о группировках противника и местоположении его танковых и моторизованных соединений, и почти 10 дней генштаб руководил войсками Брянского фронта, не зная в деталях складывающейся там обстановки. «Приходилось», – писал Георгий Константинович Жуков, «предположительно определять развитие событий, но такой метод, как известно, Не гарантирую этот ошибок. Нельзя не отметить значительную роль в постановке информации Сталина, который был абсолютно прав в своем утверждении. Мы не можем принять решений, не зная, где и в какой группировке наступает противник, в каком состоянии находятся наши войска. Поэтому в первые дни войны он принял дополнительные меры для улучшения информации. Уже 24 июня 1941 года он направил Жукова на Юго-Западный фронт, а через два дня Ворошилова, Шапошникова и Кулика на Западный фронт. 25 июня 1941 года Сталин и бывшие с ним в Кремле Молотов, Маленков, Берия и Микоян, не получив по телефону никакой информации о положении на фронтах от Тимошенко, выехали в Наркомат обороны. Там их встретили Тимошенко, Жуков и Ватутин. Связи с Западным фронтом не было. Жуков доложил, что послали связистов, но неизвестно, когда они управятся. Сначала Сталин сдерживался, но потом взорвался. Что это за генеральный штаб? Что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся? Не имеет связи с войсками? Никого не представляет? Никем не командует? В этих условиях важнейшее значение имели сведения третьих управлений и отделов НКО, НКВМФ и НКВД. Начальники контрразведки с первого дня войны стремились наладить всестороннюю информацию о положении дел на фронтах, издавая директивы, определявшие задачи по сбору сведений военного характера и своевременной бесперебойной информации о боевом и политическом состоянии фронтов. Контрразведчики оказали значительную помощь частям и подразделениям при их выходе из окружения, организовали группы боевого охранения, которые находились на переднем крае обороны. К середине июля 1941 года из 170 советских дивизий 28 оказались в окружении и не вышли из него. 70 несли серьезные потери и нуждались в пополнении. Из окружения каждая часть или подразделение Красной Армии выходили по-разному. Во многом это зависело не только от обстановки, но и от понимания каждым окруженцам своего воинского долга. Встречались и слабые духом, трусы и паникеры, занимавшие выжидательную позицию – чья возьмет, и отвратительные себялюбцы, воспользовавшиеся добротой колхозников, их отношением к Красной Армии. Они оставались на оккупированной территории, становились примаками и жили в свое удовольствие. Некоторые красноармейцы и командиры сдавались врагу, но абсолютное большинство отступало с решением либо пробраться к своим, либо умереть. Окруженные части и подразделения Красной Армии заходили в леса и устраивали там круговую оборону. Немцы продолжали свое продвижение на восток. Стоило только находившимся в лесу частям обнаружить себя, немецкая авиация начинала бомбить их, а полевые войска – обстреливать из артиллерии и минометов. В конечном итоге бросалась техника, боеприпасы, уничтожались, закапывались и зарывались в землю штабные и другие документы, а бойцы и командиры расходились, кому куда заблагорассудиться. Как отмечали сводки особых отделов, поведение красноармейцев во многом зависело от распорядительности командного состава, политработников и комиссаров. Об этом можно судить по поведению заместителя наркома обороны, маршала советского союза кулика который 23 июня прибыл в город белосток в качестве представителя ставки об обстоятельствах выхода из окружения кулика можно судить по докладу от 8 июля 1941 года в третье отделение 187 стрелковой дивизии лейтенанта 88 пограничного отряда соловьева военный совет 10-й армии Западного фронта, принял решение отступать на восток. Командующий приказал разделиться на группы. Причем группа, в том числе и руководящий состав штаба армии вместе с Куликом, выехала впереди на легковых машинах. Пересекая шоссе на Барановичи, она встретилась с противником, приняла бой и по проселочным дорогам пробилась к старой границе западнее Минска. После того, как оказалось, немцы заняли город, было решено пробираться в город Березину, но он уже был занят немцами, и поэтому группа продолжила движение к реке Днепр. В районе Копыль-Грозов-Бобовня, оторвавшаяся от штаба 10-й армии Кулик, начальник штаба 10-й армии генерал-майор Лепунов, бригадный комиссар два полковника и комендант города Белостока, капитан, решили пробиваться к своим частям в направлении Осиповичей и Бобруйска. Всего в группе было 24 человека, в том числе и Соловьев. Кулик приказал всем снять знаки различия, выбросить документы, переодеться в крестьянскую одежду, мотивируя это тем, что если попадутся к противнику, тот примет их за крестьян и отпустит. Сам Кулик никаких документов с собой не имел. Он также предложил всем бросить оружие, а лично Соловьеву ордена и документы. Но пограничники, как представители другого ведомства, отступавшие вместе с маршалом, приказа не выполнили и вышли к своим в форме с документами и оружием. по линии командования 45-го стрелкового корпуса и военных контрразведчиков, были приняты меры к оказанию помощи в выводе с территории, занятой противником. Кулика и его группы. Но попытка оказалась неудачной. Согласно трофейным документам, наличие маршала Советского Союза в немецком тылу вызвало у немцев серьезный переполох. Они считали, что Кулик был направлен специально для организации партизанского движения. Поэтому была организована масштабная охота на Кулика, которую прекратили лишь во второй половине сентября 1941 года. Следует отметить, что многие группы военных контрразведчиков успешно выполнили задание по выводу из окружения тысяч советских воинов. Так, для розыска корпусов и дивизии западного фронта которые остались в тылу противника а штаб фронта потерял с ними связь было направлено 10 разведывательных групп численностью 8-9 человек на территорию занятую противником в Полесскую, Витебскую, Минскую и Гомельскую области в составе оперативных работников каждая с задачей разыскать потерянные части установить с ними нормальную связь оказать помощь в выходе из окружения. Задание командования фронта выполнили многие группы. На фронте отделы третьих управлений армий под руководством оперативного состава создали из пограничников заградительные отряды, группы боевого охранения в прифронтовой полосе, которые задерживали бегущих в тыл и направляли их в пункты для формирования новых полков. И отправки на фронт. Существенную помощь военным контрразведчикам в борьбе с агентурой Абвера с первых дней войны оказали истребительные батальоны. В работе органов НКВД это стало новым направлением. Истребительные батальоны были созданы решением Политбюро ЦК ВКПВ и Совета народных комиссаров СССР От 24 июня 1941 года для ликвидации парашютных десантов и диверсионных групп нацистских спецслужб. На следующий день Берия подписал приказ о мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе. В прифронтовой полосе был создан штаб НКВД СССР, а в НКВД У нвд по городу ленинграду и ленинградской области мурманской калининской областям карелафинской украинской белорусской эстонской латвийской литовской и молдавской ссср крымской АССР, ростовской области краснодарскому краю и западной части грузии оперативные группы приказом было предложено организовать истребительные батальоны По борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника численностью 100-200 человек каждый определены задачи истребительных батальонов. Анализ документов позволяет назвать следующие функции истребительных батальонов, зачастую дублировавшие обязанности других структур НКГБ и НКВД, в том числе и военной контрразведки. Охрана, и оборона тыла действующей Красной Армии от подрывной деятельности вражеских агентов, шпионов и диверсантов, обеспечение сохранения всех материальных ценностей, доставляемых на фронт, обеспечение подвоза и эвакуации, бесперебойная связь, поддержание в прифронтовой зоне общественного порядка, дисциплины и организованности, решительная борьба с вооруженными националистическими группировками, выполнение различных оперативных задач органов государственной безопасности и внутренних дел, участие в розыске и вылавливании диверсантов, шпионов и фашистских летчиков, прочесывании больших площадей лесных массивов, тушение пожаров, сборе и уничтожении фашистских листовок. В ходе войны, Задачи истребительных батальонов постоянно уточнялись. Так, в приказе НКВД о мероприятиях по борьбе с десантами и диверсантами противника в Москве и Московской области от 9 июля 1941 года указывалось: В дополнение пункта 9 приказа НКВД СССР от 15 июня 1941 года, кроме основной задачи по уничтожению диверсантов, и десантов противника на истребительные батальоны города Москвы и пригородных районов возложить борьбу с возможными контрреволюционными выступлениями, установление тщательного наблюдения в районах возможной высадки десантов и диверсантов противника. Еще 25 июня 1941 года начальники истребительных батальонов получили право широко использовать группы содействия в колхозах, совхозах и на отдельных промышленных предприятиях, привлекать в качестве наблюдателей в районах своей деятельности лесников, пути обходчиков железных дорог, ремонтных рабочих шоссейных дорог и других местных жителей для выявления парашютных десантов и диверсантов противника. Но в первые недели войны возникли серьезные трудности внесении службы истребительными батальонами в прибалтийских республиках. Так литовцев, работников милиции, НКВД, слабо владевших русским языком, невозможно было использовать внесение службы в заградительных отрядах в общем порядке, то есть группами по 15-20 человек, потому что местное население и низовой советский аппарат относились к с большим подозрением сотрудников нквд прибалтийских республик местные власти арестовывали отнимали у них автомашины деньги одежду разоружали даже были случаи самовольных расправ как с диверсантами войска северо-западного западного юго-западного Юго и южного фронтов продолжали вести ожесточенные оборонительные бои которые с подходом войск второго стратегического эшелона 7-10 июля 1941 года переросли в крупные оборонительные операции и сражения. Но героизм самоотверженных защитников не смог остановить агрессора. Вермахту удалось расчленить армии северо-западного фронта, окружить западнее Минска и в основном уничтожить главные силы Западного фронта, нанести большие потери Юго-Западному фронту. Только Южный фронт сохранил большую часть своих сил. Из 170 советских дивизий, принявших участие в военных действиях, 28 оказались полностью разгромлены, а 70 лишились более чем половины личного состава и военной техники. Понесенные потери тяжело отразились на боеспособности советских войск, остро нуждавшихся в боеприпасах, горючем, вооружении, транспорте и другом. Противник решил не только тактические, но и стратегические задачи. Этому во многом способствовали умелые, продуманные действия немецких спецслужб, прежде всего Абвера. Немецкие генералы так оценили итоги приграничного сражения. Русским, тем не менее, удалось сдержать наступление немецких войск. Они не только нанесли наступающим немецким войскам потери и заставили себя уважать, но и выиграли время. Им удалось отвести свои плотные боевые порядки за луч Верхний Бук, Днестр. Прошли первые 10 дней кампании. После 10 дней во Франции немецкие танки, разгоняя перед собой трусливых французов и англичан, прошли 800 километров и стояли у берегов Атлантики. За первые 10 дней похода на восток было пройдено всего 100 километров. С начала войны, Основные задачи в борьбе с разведывательно-подрывной деятельностью противников Красной Армии приняли на себя органы военной контрразведки в условиях отступления армии, утраты управления войсками, паники, повторяющихся окружений и больших потерь в людях, технике и имуществе. Они оказали значительную помощь частям и подразделениям Красной Армии при их выходе из окружения. Исходя из оперативной обстановки, наряду с решением своих непосредственных служебных задач, военным чекистам пришлось выполнять обязанности, не имевшие прямого отношения к оперативной работе. Даже борьба со шпионажем отошла на второй план. А дезорганизация агентурно-осведомительной работы, нередко и неразбериха, не позволяли им сосредоточиться на главных задачах. И тем не менее, в приграничном сражении, в чрезвычайных условиях, военные контрразведчики сделали все от них зависящее для отпора врагу, начавшему завоевательный поход на восток.